Глава 26. Чистые пруды. В ту же субботу ранним вечером успел Александров сбегать с коньками на небольшой, но уютный и близкий от дома каток Патриарших прудов. Там нынче не было музыки, но зато беговое ледяное поле находившаяся под присмотром ревностных членов конькобежного клуба, отличалась замечательной чистотой и зеркальной гладкостью. Над деревянной кабинкой, где спортсмены надевали на ноги коньки, пили лимонад и отогревались в морозные дни, висел печатный плакат. Просят господ посетителей катка – без надобности не царапать лед вензелями и не делать резких остановок бороздящих паркет. Александров сначала опасался, что почти шестимесячная отвычка от патинажа даст себя знать тяжестью, неловкостью и неумелостью движений. Но когда он быстрым полубегом-полускоком обогнул четыре раза гладкую поверхность катка и поплыл большими, круглыми, перемежающимися размахами, то сразу радостно почувствовал, что ноги его по-прежнему работают ловко, послушно и весело и отлично помнят конькобежный темп. Какой-то Пожилой толстый спортсмен с крошечной круглой шапочкой на голове воскликнул, сбегая на коньках с деревянной лестницы. «Браво, господин Юнкер! Браво, браво, молодцом!» Александров с широкой улыбкой приложил правую руку к своей барашковой орленой шапке и подумал не без гордости. «Это еще пустяки!» А вот ты лучше погляди на меня в следующий вторник на чистых прудах, где я буду без шинели, без этого нелепого штыка, в одном парадном мундире, рука об руку, с ней, с Зиночкой Белышевой, самой прекрасной и грациозной барышней в мире. Так он проминал и упражнял свое тело до глубоких сумерек когда уже стало ничего не видно вокруг, тогда приятно усталый и блаженно расслабленный он с трудом дошел до дома. Но на другой день, с самого раннего утра, стали давать знать себя последствия неумеренной тренировки, затеянной через большой промежуток пустого времени. Он проснулся с таким чувством, будто его руки, ноги, спина и все тело избитый до синяков. Каждый мускул болел и ныл и не позволял до себя дотрагиваться. Чтобы встать с постели, Александрову пришлось держаться за стул и кряхтеть совсем постарчески. Он подумал, что заболел, катаясь вчера на коньках, и, чтобы не тревожить мать, попросил принести ему утренний чай в постель, чего раньше никогда не делал, считая еду в лежачем положении ужасным свинством но мать сама принесла ему чай и калач с маслом. Она сразу увидела, как ее сын мается от ломоты и через силу с трудом передвигает свои члены, и участливо спросила, «Что, Алешенька, не как перекатался вчера?» «Да, немножко, мамочка, но сам не понимаю, почему у меня всего так и тянет, так и разбирает, точно у меня лихорадка». «Не хватало еще такой глупости, чтобы захворать на масляной неделе». Мать поцеловала его в лоб, так она всегда измеряла температуру у своих детей и сказала, «Слава Богу, никакой болезни нет, а твое недомогание – вещь простая и легко объяснимая, просто маленькое растяжение мускулов. Бывает оно у всех людей, которые занимаются напряженной физической работой – а потом ее оставляют на долгое время и снова начинают. Эти боли знакомы очень многим – всадникам, грибцам, грузчикам и особенно циркачам. Цирковые люди называют ее корруптурой или даже колупотурой. «А как же от нее лечиться? спросил Александров, вспомнив о недалеком вторнике. «Да просто никак, Алешенька. Здесь...» Ни массажи, ни втирания, ни внутренние средства не помогают. Поможет только время. А самое лучшее, что я тебе посоветую, Алёша, это иди сейчас же на каток и начни снова упражняться по-вчерашнему. Батюшки, да у меня всё тело сверху донизу точно расползается на части. Мне даже шевелиться больно. А всё-таки возьми, да и пошевелись. Клин клином надо вышибать, это старая народная мудрость. Ногам больно, встань на ноги, да пойди. И пойди прямо на каток. Преодолей сам себя и перетерпи всякую боль. А там, как рукой снимет. Ты уж верь мне. Я сколько раз это лечение употребляла. Дядюшка твой, а мой брат, совсем непочтенный Аркадий Алексеевич, был самый отчаянный татарин и самый страстный лошадник во всей Пензенской и Тамбовской губерниях. О, Боже, сколько он надурил в течение своей жизни! Так, например, он уверял всех, а в особенности меня, тогда девчонку лет 13, что во мне зарыт великий талант дикой, неподражаемой и несравненной наездницы, которой надо только развить и отшлифовать – И тогда мне будут свободны все дороги по лошадиной части. В цирк, так в цирк, на роль грациозной наездницы Эльфриды. А то на скачки. женщина жакей первая в мире и никем не победимая. Если захочу в Аравию тамошних первоклассных лошадей объезжать или поступлю к английской королеве, шефом ее личной конюшни. Всегда врал князь Аркадий, как непутевый. Однако, по правде сказать, был у меня какой-то прирожденный, потомственный дар к лошадям. Я их всегда любила, и они меня любили и слушались. Так что же ты думаешь, этот братец мой Аркаша, сорви голова, для моего обучения придумал? Тогда уже он с такими же любезными братцами, татарскими князьями, Успел наш прекрасный прапрадедовский конный завод Разорить дотла своими кутежами всякими и фокусами Поедет он, бывало, далеко в Кирогизские степи И пригонит оттуда большой косяк тамошних лошадей неуков А лошади эти были замечательные И любители их очень ценили Отличались они при сравнительно небольшом росте Необыкновенно широкой грудью четырьмя продушенными в ноздрях и таким долгим духом в скачке, какого у других пород не существует, и свободно ходили и на ходью. Но кроме всех подобных качеств, эти косматые киргизы, как на подбор, были злые, упрямые, непослушные до крайности. Они постоянные между собой грызлись и с чужими лошадьми и человека всегда норовили искусать или копытом ударить. И когда злились, то визжали и скрежетали зубами, как, прости господи, озверелая черти. Вот их-то и объезжал возлюбленный мой братец Аркаша, а потом продавал помещикам-любителям. На них он и начал развивать мой замечательный лошадиный дар. Сначала сажал меня верхом, по-мужски, без седла, на потнике. Посадит, даст мне хлыст в руку. Да как, как греет степника арапником. Да еще мне кричит вдогонку. Ты его пари, пари все время. Уж и что же со мной эти киргизы выделывали, Теперь и вспомнить страшно. Вся я ходила в синяках, в рубцах, Во шрамах, в шишках. А все-таки старшим не жаловалась. Моя мама, а твоя бабушка Елизавета Григорьевна Была святой человек, и никто ее не боялся и не слушался, а огорчать ее жалобой было как-то стыдно. А уж признаться по правде должна сказать, что эти аркашины лошадины и зверства были для меня приятнее всякой книжки и слаще всех конфет. Случалось иногда со мною, как вот и с тобою нынче, что полгода, год не приходилось мне верхом на лошадь сесть. А потом сразу наезжусь до отвала, и пойдут у меня эти прострелы, доломоты, что еле хожу, и вся стенаю от боли. Тут непременно является Аркадий со своей ветеринарной помощью. Эй, непревосходимая всадница, люмбагой изволите страдать? Пожалуйте на конюшню. Да не шагом, когда вам бирейтер приказывает, а поле галопом. Нус и саморапником щелкает оглушительно. По него побежишь? Он даже сам на седло посадит, и коня сзади воодушевит посылом, и марш, марш в широкое поле. Конечно, больно сначала всем суставам. А вернешься домой, и глядишь все твои недуги, как рукой сняло, без всяких бабковых мазей и перувианских бальзамов. Вот я и тебе, Алешенька, советую. Прибегни ты к этому стародавнему героическому средству. Александров послушался мудрого материнского совета и пошел на патриаршие пруды, охая морщась и потирая ноющие места. Прикреплять коньки к каблукам ему казалось невероятно трудным, но еще труднее, неловче и больнее давались ему разгоны по льду. Так он долго с наморщенным лицом и со срывающимся кряхтением тщетно пытался восстановить давно знакомые ему круги и повороты. И потом он сам не мог понять, как это наступил момент, когда он сам себя спросил, позвольте, а где же моя боль? Куда девалась моя досадливая боль? Медвежье пензенское средство оказалось превосходным. В этот день, в воскресенье, Александров еще избегал утруждать себя сложными номерами, боясь возвращения боли. Но в понедельник он почти целый день не сходил с патриаршего катка, чувствуя с юношеской радостью, что к нему снова вернулись гибкость, упругость и сила мускулов. Во вторник Винсан и Александров – Встретились, как между ними было уговорено, у церкви Большого Вознесения, что на стыке обеих Никитских улиц, Большой и Малой. Поистинно дружеской деликатности они оба поспешили и пришли на место свидания минутами двадцатью раньше условленного срока. «Давайте», — сказал Винсан, — «пойдем». Благо времени у нас много, по большой Никитской, а там мимо Иверской, по красной площади, по Ильинке и затем по Моросейке прямо на чистые пруды. Крюк совсем малый, а мы полюбуемся, как Москва веселится. Они пошли рядышком, по привычке в ногу, держась подтянуто как на учение и с механичной, красивой точностью, отдавая честь господам офицерам. Белые барашки доверчиво и неподвижно лежали на тонком голубом небе. Мороз был умеренный и не щипал за щеки. И откуда-то, очень издалека, доносился по воздуху томный и волнующий запах близкой весны и первого таяния. Москва была вся откровенно пьяная и весело добродушная. Попадались уже в толпе густосизые и пламенно-багровые носы, заплетающиеся ноги, и слышались меткие острые московские словечки, тут же вычеканенные и тут же для сохранности посыпанные крепкой солью. «Не мешайте Москве», сказал глубокомысленно Винсан, «творить свое искусство слово». Красная площадь Вся была переполнена, и по ней приходилось пробираться с трудом. Гроздья бесчисленных воздушных шаров, цветов красной и белой смородины висели высоко в воздухе и точно порывались ввысь. Стаи здешних прирученных голубей беспорядочно кружились над толпою, и часто отдельные растерявшиеся голуби чертили крылами по головам людей. Истоптанный снег и плитки халвы казались одного цвета. Белые лоханки с мочеными яблоками, пересыпанными красной клюквой, стояли длинными рядами. И московский студент, купив холодное яблоко, демонстративно ел его, громко чавкая от молодечества и от озноба во рту. Есть моченые яблоки на масляной – это старый обряд московских студентов. И везде блины, блины, блины, блины ходячие, блины стоячие, блины в обжорном ряду, блины с конопляным маслицем. И везде горячий сбитень, сбитень, сбитень, паром поднимающийся в воздухе. Живые американские чертики в узких длинных стекляночках. Солдатики оловянные в берестяных коробочках Солдатики деревянные раздвижные Работы балбешников из строицы Сергиевой лавры Их же медведи с мужиками И множество всяких живых предсказателей будущего Которые вытаскивают билетики из пачки На счастье чижи, клесты, овсянки, снегири, скворцы «Идем, пора», — говорит Винсан «Сию минуту, голубчик» отвечает Александров. «Я только свое счастье вытащу». Он подходит к ларику, за которым в клетке беспрестанно прыгает и кувыркается Белка. «Сколько?» «Две копеечки-с!» «Давай!» Белка вынимает ему предсказательный билетик, и он спешит присоединиться к товарищу. Они идут поспешным шагом. По дороге Александров развертывает свой билетик и читает его. Ту особу, о коей давно мечтает сердце ваше, вы скоро улицезреете, и с восторгом убедитесь, что чувства ваши совпадают, и что лишь злостные препоны мешали вашему свиданию. Месяц ваш, январий, созвездие же, Козерог, успех в торговых предприятиях, и благолепие! «В браке». «Можно поглядеть?» – спрашивает Винсан. «Нет, все это пустяки», – отвечает Александров, скомкивая бумажку и пряча ее в карман. Предсказание кажется ему удивительно прозорливым. «Юнкера приходят на чистые пруды почти в два часа, всего без трех-четырех минут. Не беспокойся». Говорит Винсан волнующемуся Александрову. Четверть часа — это минимум их опоздания, а максимум они вовсе не приходят. Пойдем ко входу с Мясницкой. Тут прямо путь от Екатерининского бульвара. Александров согласен. Но в эту секунду молчавший до сих пор военный оркестр Невского полка вдруг начинает играть бодрый, прелестный, зажигающий марш Шуберта. Населенные большие ворота широко раскрываются, и в их свободном просвете вдруг появляются и тотчас же останавливаются две стройные девичьи фигуры. «Странно», — говорит Винсан с одобрительной улыбкой, «не то оркестр их ждал, не то они дожидались оркестра». А Александров, сразу узнавший Зиночку, подумал с чувством гордости. Она точно вышла из звуков музыки, как некогда гомеровская богиня из морской пены. И тут же сообразил, что это пышное сравнение не для ушей прелестной девушки. Юнкера быстро пошли навстречу приехавшим дамам. Подруга Зиночки Белышевой оказалась стройной, высокой, как раз ростом свинца на барышней. Таких ярко-рыжих, медно-красных волос, как у нее, Александров еще никогда не видывал, как не видывал и такой ослепительно-белой кожи, усеянной веснушками. А между тем эта девушка была поразительно красива, и ее высоко поднятая голова придавала ей вид гордой и самостоятельной. «Это моя милая подруга Делли», — сказала Зина. «Она ирландка» и ровно ничего не понимает по-русски, но по-французски она говорит отлично. В эту минуту Александров представил Зиночке своего товарища. «Винсан, мой лучший друг!» Она светло улыбнулась и сказала, «Надеюсь, и мне вы будете хорошим другом». Винсан свободно и недурно владел французским языком и потому был очень удобным кавалером для рыжей мисс Делли. Впрочем, И по виду они представляли такую крупную, ладно подобранную пару, что на них охотно заглядывалась публика катка. Ведите меня в ту будку, где можно надеть коньки, сказала Зиночка, нежно опуская левую руку на обшлаг серой шинели Александрова. Боже, в какую жесткую шерсть вас одевают? Это верблюжья шерсть? Теперь Александров мог свободно наглядеться на свою возлюбленную. Она очень изменилась за время, протекшее от декабря до марта, но в чем состояла перемена, трудно было угадать. Как будто бы в ней отошел, выветрился прежний легкий налет невинного и беспечного детства. Как будто про нее уже можно было сказать «да». Она бесспорно красива, но в ней есть нечто более ценное, более редкое и упоительнее, чем красота. Она мила, мила тем необъяснимым, сладостным притяжением, о котором простонародье так чутко говорит «не по-хорошу мил, а по-милу хорош». И не есть ли эта загадочная, всепобеждающая милость, видимая глазами только бледный портрет, только слабый отголосок, только невинный залог расцветающих прелестей ума, души и тела? Александров привел Зиночку в деревянный барак, где публика вешала свои пальто на крючки, где продавались бутерброды, чай и ланинские шипучие воды и где давали коньки на прокат. У Зиночки и Александрова были коньки собственные. Александров опустился на одно колено и сказал «Будьте, Зинаида Дмитриевна, пожалуйста, со мною совсем без церемоний. Поставьте вашу ногу на мое колено Я в один миг надену вам коньки и закреплю их крепко-накрепко Отчего же? Улыбнулась дружески Зиночка Я вам буду очень благодарна Она проворно сняла свою легкую шубку из шеншеля И повесила ее на крючок Потом сбросила калоши И поставила ножку на согнутое колено Александрова Вот вам мои коньки, возьмите «А я немного помогу вам!» Она ловко склонилась и слегка приподняла суконную юбочку. Перед глазами юнкера на мгновенье показалась изящная ножка с высоким подъемом. Это вдруг умилило Александрова чуть не до слез. «Господи, какая она прелесть и душенька! И как я люблю ее!» Пусть вся ее жизнь будет радостна и светла. «Вам ловко? Вам не больно? Вам удобно?» спрашивает он с нежной заботливостью. Но Зиночка чувствует себя превосходно. Коньки сегодня точно веселят ноги, и какой день чудесный выдался! Она сходит по ступенькам на лед, громыхая сталью по дереву и с очаровательной неуклюжестью поддерживая равновесие. На льду она делает широкий красивый круг и, остановившись у лестницы, возбужденно кричит Александрову. «Сходите скорее на лед! Побежим вместе! Да живо, живо!» Александров сбрасывает с себя шинель и шумно сбегает вниз. Они берутся за руки и плывут по длинному катку, одновременно набирая инерцию короткими и сильными толчками. Александров с восторгом чувствует в ней отличную конькобежицу. «Снимите перчатки», — предлагает она. «Теперь не холодно, а без перчаток удобнее и приятнее». «Ах, в миллион раз приятнее!» — восторженно думает Александров — осторожно и крепко держа в своей грубой ладони ее доверчивую, ласковую, нежную ручку. Они переплетают свои руки наискось и так летят близко-близко, касаясь друг друга, и как тогда в вальсе Александров слышит порою чистый аромат ее дыхания. Потом они садятся на скамейку отдохнуть. «Помните наш вальс в институте?» — спрашивает Зиночка. «Как же, — отвечает юнкер, — до конца моих дней не забуду!» И спрашивает в свою очередь. «А помните, как нас чуть не опрокинул этот долговязый катковский лицеист?» Он ловит в ее многоцветных зрачках какие-то задорные искры и молчит. Она же отвечает с едва-едва сдерживаемым смехом, но и с легкой краской стыда. Представьте, не помню. Вероятно, забыла. Помню только, что танцевать с вами было так приятно, так удобно и так ловко, как ни с кем. Этот случай с лицеистом повлек за собою новые воспоминания из их коротенького прошлого, освещенного сиянием люстр, насыщенного звуками прекрасного бального оркестра, обвеянного тихим ароматом первой наивной влюбленности. «А вы помните, как мы поссорились?» — спрашивает Зиночка. «И как мило помирились», — отвечает Александров. «Боже, как я был тогда глуп и мнителен! Как бесил, соревновал, завидовал и ненавидел! Вы одним взглядом издалека внесли в мою несчастную душу сладостный мир». И подумать только, что всю эту бурю страстей вызвала противная, замаринованная классная дама, похожая на какую-то снулую рыбу, не то на севрюгу, не то на белугу. Синочка осторожно положила пальцы на его горячую руку. «Оставьте, оставьте. Не надо. Нехорошо так говорить. Что может быть хуже заочного, безответственного глумления?» Нащекина умная, добрая и достойная особа. Не виновата же она в том, что ей приходится строго исполнять все параграфы нашего институтского полумонастырского устава. И мне тем более хочется заступиться за нее, что над ней так жестоко смеется. Она замолкает на минуту, точно в нерешимости, и вдруг говорит. Смеется мой рыцарь. Без страха и упрека. Александров потрясен. Он еще не перерос того юношеского козлиного возраста, Когда умный совет и благожелательные замечания Так легко принимаются за оскорбление И вызывает бурный протест. Но кроткая и милая нотация из уст — так прекрасно вырезанных в форме натянутого лука, заливает все его существо теплом, благодарностью и преданной любовью. Он встает со скамейки, снимает барашковую шапку и в низком поклоне опускает ее до ледяной поверхности. «Прошу простить мне мою дурацкую выходку», — говорит он с неподдельным раскаянием. Так же примите мои глубокие извинения перед мадам Нащекиной. Наденьте скорее шапку, говорит Зиночка. Вы простудитесь. Ах, наденьте же, наденьте. И они опять сидят на скамейке, слушая музыку. Теперь они прямо глядят друг другу в глаза, не отрываясь ни на мгновенье. Люди редко глядят так пристально один на другого, Во взгляде человеческом есть какая-то мощная сила, какие-то неведомые, но живые излучающие флюиды, для которых не существует ни пространства, ни препятствий. Этого волшебного излучения никогда не могут переносить люди обыкновенные и обыкновенно настроенные. Им становится тяжело. И они невольно отводят глаза, отворачивают головы в первые же моменты взгляда. Люди порочные, преступные, слабовольные, совсем избегают человеческого взгляда, как и большинство животных. Но обмен ясными, чистыми взорами есть первое инстинктивное блаженство для скромных возлюбленных. Любишь. Спрашивают искристые глаза Зиночки, и белки их чуть-чуть розовеют. «Люблю, люблю», — отвечают глаза Александрова, Сияющие, выступившие на них прозрачной влагой. «А ты меня любишь? Люблю, любишь, люблю, любишь, люблю». Любишь, люблю. Самого скромного, самого застенчивого признания Не смогли бы произнести их уста, Но эти волнующие, безмолвные возгласы «Любишь, люблю» они посылают друг другу Тысячу раз в секунду, и нет у них ни стыда. Ни совести, ни приличия, ни осторожности, ни присыщения. Зиночка первая стряхивает с себя магическое сладостное влияние флюидов. «Люблю, но ведь мы на катке», – благоразумно говорят ее глаза, а вслух она приглашает Александрова. «Пойдемте еще кататься. Попробуем теперь голландскими шагами, или, как надо говорить, гигантскими». Они опять берутся за руки, но теперь по требованию фигурного номера держатся на большом расстоянии, идут параллелью. Они одновременно вычерчивают правыми ногами огромный полукруг, склоняясь всем телом на правую сторону, и, окончив его, тотчас же переходят на другой большой полукруг, делая его левыми ногами и наклоняясь круто влево. Чем шире круг и чем ниже наклоны, тем красивее и чище считается фигура. Но голландские шаги – не очень легкое упражнение. Чтобы вычертить особенно правильный и особенно широкий круг, надо сделать толчок по льду с наивозможнейшей силой, и эти старания скоро утомляют. Опять Зиночка сидит с Александровым, и опять их глаза поют чудесную многовековую песню «Любишь, люблю, любишь, люблю простую, но самую великую в мире песню». Но к ним на сильном разбеге подлетают мисс Делли с Винсаном. «Ну, я вам скажу и барышня», — говорит восхищенно Винсан. «Ах, какая артистка на коньках! Я в сравнении с ней в полотерные мальчики не гожусь! Неужели все ирландские красавицы такие искусницы? Кстати, не хотите ли вы поглядеть образцы высшего фигурного патинажа? Сейчас только что приехал на каток знаменитый конькобежец Постников. Он, между прочим, заведует гимнастическими упражнениями в нашем Александровском училище». Пойдемте, пока не навалила публика, потом не протолпишься. Они пошли к судейской площадке. На ней стоял в белой фуфайке и белом берете давно знакомый юнкерам Постников. Стройный и казавшийся худощавым, бритый по-английски еще молодой человек, любимец всей спортивной Москвы, впрочем, не только спортивной. Вся Москва от мала до велика ревностно гордилась своими достопримечательными людьми, знаменитыми кулачными бойцами, огромными, как горы, протодиаконами, которые заставляли страшными голосами своими дрожать все стекла и люстры Успенского собора, а женщин падать в обмороки, знаменитых клоунов братьев Дуровых, антрепренера-оперетки и скандалиста Лентовского, репортера и силача Гелеровского, дядю Геляя, московского генерал-губернатора князя Долгорукова, чьей вотчиной и удельным княжеством почти считала себя самостоятельная первопрестольная столица, Сергея Шмелева, устроителя народных гуляний, ледяных гор и фейерверков и так без конца, удивительных пловцов, голубиных любителей, сверхъестественных обжор, прославленных, юродивых и прорицателей будущего, чудодейственных, всегда пьяных подпольных адвокатов, свои несравненные театры и цирки и только под конец спортсменов. И все это в пику чиновному Петербургу. У вас в Питере так-то, а у нас в Москве то раз хлеще! Куда вам сопливым?» Посников издали узнал юнкеров и, снявши с головы берет, высоко помахал им. «Здравствуйте, господа юнкера-александровцы!» Юнкера ответили со смехом. «Здравия желаем, господин учитель!» И тогда Посников, очевидно, давно знавший Вес и силу публичной рекламы громко сказал кому-то, стоявшему с ним рядом на площадке. «Самые лучшие мои ученики! Прекрасные гимнасты Александровского военного училища!» В толпе, теперь уже довольно большой, послышались густые прерывистые звуки, точно холёные лошади зареготали на принесённый овёс. Москва в число своих фаворитов неизменно включала и училище в Белом доме на Знаменке с его молодцеватостью и вежливостью, с его оркестром Крейнбринга и с превосходным строевым порядком на больших парадах и маневрах. «Нет, это вам не жидкий золотушный Петербург, а московские богатыри кровь с молоком!» Винсанн и мисс Делли успели пробраться в первые ряды зрителей. Зиночка с Александровым очутились, вероятно, случайно, на другом конце, где впереди их был высокий забор, а позади чьи-то спины. Впереди громко зааплодировали. Александров обернулся к своей даме, и она в ту же минуту посмотрела на него. И их глаза опять слились утонули в сладостном разговоре. Любишь. Люблю. Люблю. Всегда будешь любить. Всегда. Всегда. И вот Александров решается сказать, не излучающимися флюидами, а грубыми. Неподатливыми словами то, что давно уже собиралось и кипело у него в голове. Ему стало страшно. Подбородок задрожал. «Зинаида Дмитриевна», — начал он глухим голосом, — «я хочу сказать вам нечто очень важное, такое, что переменяет судьбы людей». Позволите ли вы мне говорить? Лицо ее побледнело, но глаза сказали «Говори, люблю». «Я вас слушаю, Алексей Николаевич». «Я... вот что». «Я... я давно уже полюбил вас. Полюбил с первого взгляда. Там, там, еще на вашем балу». И больше, больше любить никого не стану и не могу. Прошу, не сердитесь на меня, дайте мне, дайте высказаться. Я в этом году через три, три с половиной месяца стану офицером. Я знаю, я отлично знаю, что мне не достанется блестящая вакансия. И я не стыжусь признаться, что наша семья очень бедна и помощи мне никакой не может давать. Я также отлично знаю тяжелое положение молодых офицеров. Подпоручик получает в месяц 43 рубля с копейками. Поручик, а это уже три года службы, 45 рублей. На такое жалование едва-едва может прожить один человек. А заводить семью совсем бессмысленно, хотя бы и был реверс. Но я думаю о другом. «Рая в шалаше я не понимаю, не хочу и даже, пожалуй, презираю его, как эгоистическую глупость. Но я, как только приеду в полк, тотчас же начну подготавляться к экзамену в Академию Генерального Штаба. На это уйдет ровно два года, которые я и без этого должен был бы отслужить за обучение в Александровском училище». Что я экзамен выдержу, в этом я ни на капельку не сомневаюсь, ибо путеводной звездой Будете вы мне, Зиночка. Он смутился нечаянно сказанным уменьшительным словом, и замолк было. Продолжайте, Алеш, тихо сказала Зиночка, и от ее ласки буйно забилась.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 Міс Делли.